Глава 6. Горячие дни. По вечерам к нам часто заходил наш сосед, большой друг отца Сергей Андрусенко. Человек он был замечательный, партизан гражданской войны, крепкий большевик, неутомимый сельский активист. Я его очень любил. Шутки и прибаутки у него с языка не сходили. Но больше всего нравились мне его рассказы о ратных делах, о стойких и отважных партизанах, о боях с врагами Родины. Как сейчас, вижу его моложавое загорелое лицо, живые выразительные глаза. У него военная выправка, и хоть он не особенно высок, но вид у него внушительный. А рассказывает он, как никто, я готов слушать его часами. Когда он кончает рассказ, я тереблю его за рукав и упрашиваю «Ну еще, дядя Сережа!». Он улыбнется, ласково потреплет меня по голове и, если не спешит, непременно расскажет еще какой-нибудь захватывающий красочный эпизод из своей жизни. Таких людей, как Сергей Андрусенко, в нашем селе было немало. Все они горячо поддерживали колхозную перестройку деревни. Помню многолюдные сходки, пламенные речи бывших партизан, оживленные разговоры на улицах, не замолкавшие до полуночи и взволнованные слова отца. Теперь у людей открылись глаза, поняли, что кулак на батрацком труде наживается. Помню радостные лица моих односельчан после собрания, на котором было постановлено организовать колхоз и назвать его Червонный партизан». На селе было много комсомольцев-активистов, они деятельно помогали коммунистам и колхозному активу проводить такое великое преобразование деревни, как коллективизация. Мой брат Александр, активист-комсомолец, целые дни проводил в сельсовете, в поле, на сходках. Он одним из первых записался в колхоз и стал работать там счетоводом. Приходил поздно, нагруженный бумагами, работал долго, и я сквозь сон слышал, как он щелкает на счетах и рассказывает отцу о событиях дня. Недалеко от нас жил коммунист Максимец. Сашко по дороге в правление колхоза заходил к нему посоветоваться, как со старшим товарищем. Как-то иду с ребятами из школы, смотрю, по улице тянется вереница телег. В гриву лошадей вплетены ленты, а на свежевыкрашенных дугах большими красными буквами выведено «ОКЧП». Ображеевский колхоз «Червонный партизан». Мы, конечно, бежали вслед за телегами. Колхозники подсадили нас, и мы, важно, проехали по всему селу. В этот день были организованы колхозная конюшня, колхозный двор. Стал достоянием колхоза и большой яблоневый сад, расположенный посреди села, за высокой оградой. Сад – краса нашей деревни. Его видно издали, с полей и лугов. Особенно он хорош весной, когда цветут яблони. До революции это было небольшое дворянское поместье, но и после долго еще садом пользовался родственник помещика. Бывший барский дом, завитый хмелем и диким виноградом, с бассейном перед парадным входом был отремонтирован. Здесь разместилось правление колхоза. Народ шел в колхоз дружно, но все же нашлось несколько продажных душонок, которых кулаки, затаившие зло против советской власти, смогли подкупить. Они покушались на жизнь активистов, подготовляли ограбление колхозной лавки. То были тревожные дни. Мать беспокоилась за Сашко. Говорили, что у бандитов есть оружие. Все село поднялось на борьбу с ними. Была организована облава. Одного бандита удалось поймать быстро, другой же скрылся в жито. Сельчане помчались по его следам. Я в это время стоял с мальчишками у околицы. Вижу, по огороду бежит Максимец с ружьем. Мне почему-то сразу вспомнились рассказы дяди Сергея о партизанах, и, забыв о том, что нам, ребятам, строго наказано в эти дни не выходить за околицу, я бросился за Максимцем. Подбежал к роще, там стояли несколько комсомольцев. Не успел кто-то из них крикнуть мне «Куда ты, хлопец? Отправляйся обратно!» Как раздалась стрельба. Один из парубков забрался на дерево для разведки, мимо него просвистела пуля. Это отстреливался бандит, которого обнаружил Максимец. Потом все стихло. И я увидел Максимца и еще двух сельчан. Они тащили за собой угрюмого детину со злыми, вороватыми глазами. У нас, ребятишек, в ту пору настроение было воинственное. Мы играли в войну, облаву и мечтали поймать настоящего бандита. Я с нетерпением ждал писем от старшего брата Якова. Он служил в пограничных войсках в самом южном районе нашей страны, в Кушке. Он писал о борьбе с нарушителями границы. Отец вслух по много раз подряд читал его письма родственникам и соседям. И дядя Сергей Андрусенко после этого всегда вспоминал боевые дела в гражданскую войну. Настоящий праздник был дома, когда брат Яков прислал свои фотографии. Он стал неузнаваем, владно ладно сшитой красноармежской шинели, возмужавшей и, главное, с саблей в руках. Я не мог глаз отвести от этой сабли. А скоро в село приехал на повывку наш сосед, молодой командир, он учился в военном училище. На меня такое впечатление произвели квадраты на его петлицах, блестящие сапоги, молодцеватая уверенная осанка, что я начал подражать его манере говорить и ходить. И когда вечером он выходил за ворота покурить, то мы, ребята, стояли поодаль и глядели на него в почтительном молчании. После того, как Максимец поймал бандита, я стал по пятам ходить за ним и за комсомольцами-активистами. Недели две спустя из района приехали агрономы. Сельчане вышли с ними в поле на митинг. Побежал и я. Вдруг Максимец оглянулся и подозвал меня. «А ну-ка, сбегай за Нина Васильной, «Да зайди в сельсовет, скажи, что через час приду на собрание!» Я помчался со всех ног. Прибежал, запыхавшись в школу. Нина Васильевна улыбнулась, глядя на меня, и сказала. «Да ты у нас связным сделался!» Комсомольцы стали часто давать нам, ребятам, поручения, и мы на бежали их выполнять. И как я был рад и счастлив, когда вскоре, на том самом таку, где я гонял лошадей кулака, Заработала молотилка нашего колхоза «Червоный партизан».